Глава 11 Тонкий намёк. Алана. Кошмары вернулись снова. Каждую ночь на протяжении последней недели я просыпалась в холодном поту и слезах. Джессика всерьёз беспокоилась за меня и терпеливо ждала, когда смогу поделиться с ней своей болью. Но я была ещё не готова открыться полностью, хоть и доверяла ей. Чрезмерная забота удивляла и пугала одновременно. Раньше я была нужна лишь своей семье а тут совершенно чужой человек постоянно находился рядом. Это приводило меня в состояние полной растерянности, ведь мы с Джесс только недавно познакомились, а она относится ко мне как к сестре. Однажды я поймала себя на мысли, что не хочу никому доставлять неприятностей, поэтому спустя некоторое время приняла решение о съеме комнаты или квартиры. На первое время попрошу у родителей финансовой помощи. А как только узнаю уровень занятости в университете, найду подработку». Свои мысли я озвучила Джессике. Она, конечно же, расстроилась, но всё же согласилась помочь в поиске подходящего варианта. Вообще она настаивала, чтобы мы переехали в её квартиру, чем не слабо меня удивило. «Почему же ты живёшь на территории университета?» — задала я вопрос, который не давал мне покоя. «Квартира в другом конце города. Далеко ехать, а я люблю поспать, особенно если зубрила всю ночь». Ребята всю неделю провели с нами, и если Алекс легко влился в общение, то Майк держался отстранённо. После того случая у фонтана мне было неловко смотреть ему в глаза. Но если это случалось, я получала либо задумчивый взгляд, либо оскал. Странная реакция. Неужели я его так раздражаю? Оставалось три дня до занятий, и мне необходимо было побыть наедине со своими мыслями. Попросив Джессику дать мне время, я вышла за территорию кампуса, купила кофе и отправилась прогуляться под лучами вечернего солнышка. Разглядывая прохожих, я невольно думала о том, что их жизнь лучше моей собственной. Им никто не втыкал нож в спину и не разбивал сердце на миллиарды частиц, превращая его в пыль. Они не проходили месячную реабилитацию в психиатрической больнице и не боролись со своими демонами за нормальное существование. Никто из них не испытывал панических атак и не переживал ночных кошмаров. Хотя, кто знает, я же не экстрасенс. Эмоции снова захлестнули меня, обрушивший солёным дождём из глаз. Губы дрожали, как, впрочем, и руки. Я с трудом удерживала стаканчик, после чего вообще отставила его в сторону почему так поступил ты же растоптал меня в то время когда я доверила самое ценное свою душу почему м извините можно я присяду мои размышления внезапно прервал женский голос не оборачиваясь на источник звука я кинула взглядом пустующие вокруг лавочки собиралась уже возразить но мой рот автоматически закрылся когда я увидела кто передо мной стоит аванда «Здравствуйте!» Поспешно вытирая щеки, я привстала. «Конечно, можно. Присаживайтесь, пожалуйста. Какими судьбами?» «Спасибо, милая». Она села и похлопала по поверхности скамейки, приглашая расположиться рядом. «Мы живем в Бостоне, и я каждые выходные прогуливаюсь по разным паркам. Каково же было мое удивление встретить тебя здесь? Ты тоже родом отсюда?» Я была благодарна ей за тактичность, видя мое распухшее от слез лицо, Она не стала лезть с расспросами. «Нет, что вы, я приехала сюда учиться. Поступила в Гарвардский университет, а сама из Нью-Йорка». «Гарвард? Майк тоже там учится». Она загадочно посмотрела на меня, а я отвела взгляд, вспоминая лёд в его глазах. «Думаю, вы ещё встретитесь. На какой факультет поступила?» «Медицинский. Хочу стать хирургом. Дополнительно ещё возьму курс по иностранным языкам». А Майке я решила не говорить. «Прекрасная профессия и весьма многообещающая. А где ты остановилась? В общежитии или снимаешь жильё?» «С моим жильём произошёл коллапс. В итоге меня поселили к старшекурсникам. Там хорошие ребята, но я собираюсь подыскать себе другое пристанище из личных соображений». Аманда на какое-то время замолчала, о чём-то раздумывая. Не хотелось мешать её мыслям, но ситуация сложилась неловкая. Только я открыла рот, чтобы спросить об отдыхе и о том, как давно они вернулись, Аманда перебила меня. «Недалеко отсюда у меня есть квартира, небольшая студия, но светлая и уютная. Купила для своих будущих правнуков. Думала, они продолжат семейное дело и тоже поступят в Гарвард. Кто же знал, что мой единственный внук окажется таким безответственным?» «Долго же ей пустовать придётся», — усмехнулась я. «Не хотите её пока Майку передать?» Почему он живёт в кампусе при состоятельных родителях? Вижу, вы уже пересеклись. Аманда рассмеялась, и я дала себе сто мысленных подзатыльников. Да, было дело. Мы живём в одном доме, но съехать я планирую по другой причине. Переезжаю в мою квартиру. и Если ты хочешь ото всех скрыться, то могу тебя уверить. О ней никто не знает, даже члены моей семьи. Спасибо, но это слишком дорогой жест великодушия. Я не смогу принять ваше предложение. Потупив взгляд, я старалась смотреть куда угодно, только не на миссис Нортон. «Милая». Женщина накрыла мои сплетенные пальцы своей ладонью. «Мне не нужна никакая плата. Только содержание ляжет на твои плечи. И то, если возникнут трудности, ты всегда можешь обратиться ко мне». «Но». «Никаких «но». Предполагаю, что у тебя что-то случилось, и мне бы хотелось узнать твою историю, если позволишь». В том, что это останется сугубо между нами, можешь не сомневаться. Мне нужно подумать. Не каждый день получаешь такое предложение. Я облегченно выдохнула. Возьми. Она протянула мне визитку. Это мой номер. Звони в любое время. Мы гуляли до позднего вечера, просто разговаривая обо всём и ни о чём одновременно. С ней было очень легко найти общий язык. Она будто обладала даром исцеления, развеивая мой страх перед чужим человеком. Миссис Нортон многое поведала о медицинской школе Гарварда, ведь она и сама когда-то её окончила. Она пообещала найти старые студенческие записи и поделиться ими со мной, а на время каникул договориться с хорошим другом о практике в больнице. Проводив меня до кампуса, женщина ещё раз настоятельно попросила звонить ей в любое время, если возникнут вопросы. Дав ей клятвенное обещание, я в приподнятом настроении отправилась в общежитие. Чем ближе была дверь в нашу с комнату, тем сильнее возрастало чувство тревоги. Ноги словно свинцом налились, и мне пришлось даже остановиться перед тем, как дёрнуть ручку. По ту сторону раздавались тихие голоса, означающие, что Джесс не одна, но подслушивать было не в моём характере. Вдруг наступила тишина, и, воспользовавшись моментом, я нацепила улыбку, проглотила вставший в горле ком и вошла внутрь. В комнате даже воздух казался тяжёлым, не говоря уже о хмурых лицах присутствующих. Взгляд моментально ухватился за бумаги на полу, которые Джесс кинулась собирать. Алекс стал суетиться и неуклюже извиняться за то, что они с Майком пришли без приглашения. «Надеюсь, не по мою душу собрания Имитировать улыбку у меня больше не получалось, потому что я чувствовала, как начало покалывать в пальцах и сдавливать грудную клетку. Нужно было срочно отвлечься и переключиться на что-то, чтобы не дать панической атаке захлестнуть меня на глазах у парней. Оглядев каждого, я остановила свой взгляд на Майке и, не думая, решила ухватиться за него. Небольшой безобидной перепалки мне хватило, чтобы немного прийти в себя. Даже язвительность Майка меня не задела. Мне даже показалось, что он со мной флиртует. До встречи с Амандой я постоянно вспоминала вчерашний день, фонтан и слова Майка. Однако эти воспоминания омрачал образ другого человека, чей голос до сих пор заставлял кровоточить моё сердце. Надеюсь, что я всё же обозналась, что ему делать в Бостоне. От перепалки с Майком меня отвлёк стук в дверь. На пороге стояла Шейла, наш администратор, и держала в руках шикарный букет. «Привет, красотка!» — пропела «Это передали для тебя». Сучив мне букет, она удалилась, не дав мне возможности расспросить её об отправителе. Аккуратно закрыв дверь, я ошеломлённо смотрела на красные розы, не контролируя поступающий в лёгкий воздух. Дежавю какое-то, ведь точно такой же букет мне прислали на курорте. А может, это... «Не считая, угадай количество бутонов». Он смотрел на меня с улыбкой от которой становилось тепло в этот прохладный вечер. «На вид штук 50 угадала?» Наклонившись над букетом, я вдохнула невероятно чарующий сладковатый аромат. «Спасибо, они прекрасны», — сказала девушка, что во много раз прекраснее этих цветов. Любимый обнял меня со спины и оставил нежный поцелуй на правом виске. «Здесь ровно столько, сколько мы вместе с тобой». «Ага». Uh -huh. Воскликнула Джессика, тем самым выводя меня из задумчивости. «Ещё учиться не начала, а уже поклонников полный кампус. От кого? Есть записка?» Она восторженно спрыгнула с кровати и подошла ближе. Моё тело оцепенело. Я приложила столько усилий, чтобы забыть. «Пожалуйста, хоть бы это было не от тебя. Пожалуйста, хоть бы это не...» Мысленно, словно в трансе, я потянула за торчащий краешек небольшой карточки. Повернув её к себе, прочитала короткий напечатанный текст. Время остановилось, звуки стихли, всё вокруг исчезло. Тело не поддавалось контролю, а эмоции стали неподвластны. Страх жал горло костлявой рукой, сдерживая раздирающий меня изнутри крик. «Он здесь, он нашёл!» «И на этот раз точно добьёт меня!» Закрытое заседание Верховного суда штата Нью-Йорк Слушается дело о сексуальном насилии с причинением вреда здоровью. По окончании судебного заседания принято решение применить в отношении подсудимого меру наказания в виде условного срока на 5 лет. Подсудимый обязан выплатить материальную компенсацию за реабилитацию пострадавшей. Подсудимого освободить из-под стражи в зале суда. Тот день я никогда не забуду, как и рождественский школьный балл. Насколько бы грамотно не выступила наша защита, деньги решали всё. Мой бывший парень получил лишь условный срок. Его пристальный взгляд был полом злобы и безумия. Он был направлен только на меня всё время, пока шло заседание, а после долго преследовал во снах. Поначалу мне снились лишь кошмары, из-за которых я боялась даже прикрыть глаза. А позже, когда эмоциональное состояние немного успокоилось, стали появляться картинки, где мы снова были вместе. «Мы ещё встретимся, малышка. Я люблю тебя». Он произнес эту фразу мимолетно, выходя из зала суда. Но я чётко расслышала каждое слово, ведь невольно я всё ещё жадно ловила звуки некогда любимого голоса, который, возможно, больше никогда не услышу. Наш разрыв дался мне очень тяжело. Поначалу я возненавидела его, но вскоре стала безумно скучать, хоть и не могла, а вернее не желала оправдывать его ужасный поступок. Тоска и здравый смысл, боролись во мне, разрывая на части и танцуя на осколках разбитого сердца, в которых ещё тлели мои чувства. Действительно ли он видел во мне девушку, или я была лишь игрушкой в его руках, которую можно выбросить при первом же удобном случае? Если раньше меня это интересовало, то сейчас я надеялась на то, что никогда не узнаю правду. Ведь любой из вариантов причинит мне боль. Я старалась жить дальше, с головой уйдя в учёбу. Мой бывший исчез, переехал с семьёй в другой город. Это помогло, но не до конца. Сердце до сих пор хранило и ту нежность, и тот ужас, с которым я жила последние месяцы. И теперь мои страхи сбывались на его. Я осознала, что мёрзну. «Август месяц на дворе, а у меня зуб на зуб не попадал». Голоса. Кто-то звал меня, но речь была нечёткой и звучала будто из-под толщи воды. Картинка была размыта от слёз. Я даже не могла разглядеть свои трясущиеся руки. Таблетки. Мне нужны мои таблетки. Восстановить дыхание. Алана, соберись. Перед собой я увидела очертания фигуры, машинально отпрянула назад и зажмурилась, вжимаясь в стену позади себя. Кто-то опустился на колени передо мной и вложил в рот капсулу, заставляя следом сделать пару глотков воды. Я устала и больше не могла бороться с внутренними демонами. Если меня хотят убить, сопротивляться не стану. Не могу так больше жить. Затем этот же человек бережно погладил мои плечи. Открыв заплаканные глаза, я отрешенно смотрела сквозь него. И чувства постепенно возвращались ко мне. «Алекс». Он, словно ангел, разорвал полотно мрака и спас меня. «Спасибо», — прохрипела я без сил. «Мне жаль, что вам пришлось это увидеть. Что ты дал мне?» В этот момент к нам подбежали ребята, и Джессика, неудачно приземлившись рядом, случайно пихнула Алекса, отчего он завалился на бок. «Прости». Мимолетно кивнув ему, она тут же повернулась ко мне, пристально глядя в глаза. «Алана, я дала ему твои таблетки, которые ты показывала. Я же правильно всё сделала». Джесс бесцеремонно приложила ладони к моим щекам и стала осматривать каждый день на лице, ожидая ответа. «Да». Произнесла я на выдохе, пытаясь убрать её руки от себя. Голова и так казалась ватной. «Кто этот парень?» Прозвучал обеспокоенный голос слева. Майк сидел на корточках на одном уровне со мной, давая мне возможность смотреть на него прямо, а не снизу вверх. В руках он держал ту злосчастную карточку и сканировал её ледяным взглядом. Майк не смотрел на меня. Не знаю, то ли специально, чтобы я не чувствовала себя ещё глупее, то ли действительно нашёл что-то интересное в написанном. Моё прошлое. Услышав ответ, Майк медленно поднял на меня хмурый взгляд. «Хотя я всё ещё надеюсь, что это чья-то злая шутка». «Он сделал тебе больно?» Его голос звучал тихо, будто моё признание шокировало его. Однако смятая в сжатом кулаке карточка подсказывала, что не стоит торопиться открываться всем подряд. «Больно?» Ответ вышел невнятным, но то ли вопросительным, то ли жалобным. Я в смятении отвернулась. «Нет, не больно. Мне просто не хотелось тогда». Жить.